Но «Прежде всего, Баннер — это не какой-нибудь зазнавшийся студентик. Он умен, выдержан, обладает чувством юмора». «А я, конечно, — сказала Люси, — скучна, скована и неинтересна». Она сделала несколько шагов в сторону от мужа. «Послушай, Люси...» Оливер направился вслед за женой. «Я этого вовсе не говорил». Люси остановилась, и рассерженно посмотрела на него. «А тебе и не надо это говорить», — сказала она. «Мне удается не думать об этом несколько месяцев. Затем ты что-нибудь скажешь? Или я встречаю женщину моего возраста, которая счастливо избежала?» «Ради Бога, Люси!» — попросил Оливер, чье раздражение пересиливало желание уйти от конфликта. «Не возвращайся к этой старой песне». «Пожалуйста, Оливер!» Внезапно она перешла на молящий тон. «Оставь меня вдвоем с Тони. Но это ведь только шесть недель. Но я согласилась на школу. Уступи мне сейчас. Он уедет надолго к этим маленьким грубиянам. Не представляю, как я с ним расстанусь после всего пережитого нами». «Даже теперь, зная, что он отправится в гостиницу, чтобы проехать с тобой до ворот, я едва сдерживаю желание побежать и убедиться, что с ним все в порядке». «Вот именно об этом я и говорю, Люси», — сказал Оливер. Люси зло посмотрела на мужа. Она поставила бокал на траву и насмешливо опустила голову. «Склоняю перед тобой голову», — сказала она. «Ты прав, как всегда». Быстрым движением руки, Оливер взял Люси за подбородок и поднял его. Люси не сопротивлялась. Она стояла, хитровато улыбаясь, и смотрела на мужа. «Не делай так больше, Люси», — попросил Оливер. «Я серьезно». Люси освободилась, дернув головой, и зашла в дом. Дверь негромко хлопнула за ней. Оливер посмотрел вслед жене, допил виски, подхватил чемоданы и направился за угол дома, где под деревом стоял автомобиль. Он погрузил чемоданы в багажник и пробормотал себе под нос. К черту все! Оливер сел за руль и завел мотор. Подавая назад, он увидел, как Люси вышла из дома и направилась к машине. Он... Заглушил двигатель. «Прости меня», – тихо сказала она, стоя у автомобиля и держась за его дверцу. Оливер ласково потрепал ее руку. «Давай все забудем», – примирительно предложил он. Люся наклонилась, чмокнула его в щеку, поправила галстук. «Купи себе новые галстуки», – сказала она. Твои выглядят так, словно их подарили тебе на Рождество в 1929 году. Она посмотрела на него, неуверенно улыбаясь, словно умоляла о чем-то. И не сердись на меня. Ну, конечно, — сказал Оливер, испытывая облегчение от того, что мирный отъезд был спасен. Или почти спасен. Хотя бы внешне. «Позвони мне на неделю», — попросила Люси, «и произнеси запретное слово». «Обещаю». Оливер повернул голову и поцеловал жену. Затем он снова завел мотор и поехал к гостинице. Люси замерла в тени дерева, провожая взглядом автомобиль, который вскоре исчез за поворотом, скрытый зеленью. Она вздохнула. И вернулась в гостиную. Тяжело опустилась на темный деревянный стол. Оглядела комнату. Сколько цветов здесь не ставь, жить тут все равно невыносимо. Сидя в мрачной благоухающей гостиной, она вспомнила шум машины, отъезжающей по узкой песчаной дороге, и подумала. Поражение. Снова Поражение я всегда проигрываю.